12. Ава. Холодает, и я на ходу сильнее запахиваюсь в пальто. Дорога, по которой я обычно хожу к остановке, сейчас перекрыта. Я отхожу все дальше, и мне попадается все больше перекрытых дорог. Полиция и вид у нее взволнованный. Кажется, я заблудилась. Папа бы наверняка выбрал лучший маршрут. Таксисты всегда знают такой, а я сомневаюсь, и уже подумываю позвонить ему, но тогда он разволнуется, а приехать и забрать меня он не может, все дороги перекрыты. Я дошла до магазина на углу, куда порой захаживаю, чтобы спросить дорогу, но магазин оказался закрыт, а раньше всегда был открыт. Я огляделась, и тут до меня дошло, как безлюдно в районе. И тихо, будто улицы, здания и опустевшие тротуары задержали дыхание. Где все? Мимо на скорости пронеслись еще полицейские машины, и тишина раскололась. Вопли, треск, оглушительный грохот, эхом отдающийся в ушах, а потом крики. Это что, перестрелка? По крайней мере, путь теперь свободен, пора убраться подальше от всех звуков. Я круто развернулась, едва не срываясь на бег, но удерживая себя, теперь лондонская полиция не любит бегунов, Я шла до тех пор, пока звуки не отдалились и не выдохлась, оказалась далеко от того места, где должна быть, и совершенно заблудилась. По крайней мере, здесь есть люди, хотя меньше, чем ожидаешь увидеть ясным вечером, но я свободно вздохнула. Телефон завибрировал. Звонил папа. «Привет», — ответила я. «Ты где?» «Не знаю. Я шла на автобус, но пришлось свернуть». Я так и подумал, что это случится. Узнай, где ты, а я приеду и заберу тебя. Следовало отказаться. Мне 17, я далеко от места событий, я смогу найти метро или автобус и добраться домой. Вместо этого я дошла до угла и стала читать таблички с названиями улиц, чтобы папа мог забрать меня».